Глава вторая. Голосами мертвых. Вообще-то в таких случаях я стараюсь не лезть ни в свое дело, но здесь сидеть на месте было нельзя. Убийство само по себе плохо, а тут еще и такое. Встав, я подошел к окну и глянул вниз. Из дома уже повыбегали люди с факелами, собралась целая толпа, слышался возбужденный говор и тихий женский плач. Ярни, хозяин постоялого двора и старший брат Гутрун. Человек исключительной доброты и широты души. Он никогда не отказывал в помощи. Во всяком случае, мне. Даже отыскал лекаря для Фасигрима, не задавая лишних вопросов. Я повернулся и направился к двери, по пути бросив Йорду. Я посмотрю, что там. Пригляди за мальчишкой. Йорд возражать не стал, а разглядывать выражение лица Арве не было времени. Мальчишка не мог не понять, что я их оставляю вдвоем. Но даже если такая перспектива его не радовала, ничего другого я предложить не мог. Чтобы спуститься и выйти из дому, потребовалось немного времени. Однако каким-то образом я умудрился прибыть чуть ли не позже всех. После приятного и уютного тепла комнаты холодный ночной воздух заставил вздрогнуть и поднять воротник. «Задушили! Задушили!» Тем временем тарахтела неугомонная подавальщица, стоявшая рядом с угрюмым полным мужчиной. Кажется, таким же постояльцем, как и я. Шею будто синие ленты обвивают, и ни капельки крови нигде нет. А сам бледный-бледный. Я только одним глазком глянула и сразу сюда побежала. Страшно стоять рядом, ой, страшно. Сразу же ясно и дураку, что душу у него забрали. Ой, забрали. Задушили? Это интересно. «И вообще, очень интересно, кому Яр не мог перейти дорогу?» Пробираться через толпу оказалось непросто, однако останавливаться я не собирался. Нужно все увидеть собственными глазами, потому что слова посторонних — крайне ненадежная вещь. «Да ты говори толком!» — хмуро произнес мужчина. «Сама, что ли, нашла его?» «Не я, не я! А Кэя!» Она неопределенно махнула рукой. «Это ж она орала!» «А где сейчас Кэя? Весьма невежливо оборвал я говорливую подавальщицу. Она была набрала воздуха, чтобы возмутиться. Однако, встретившись со мной взглядом, передумала. Довольно живо развернулась и указала на сарай. «Там. Вместе с Гутруной лекарем. Лекарь тоже один из наших постояльцев. Скользкий тип. Но оказался тут как тут, только приключилась беда». Не став слушать дальнейшую болтовню подавальщицы, я пошел к сараю. По пути у меня возникло отвратительное ощущение, когда вдоль позвоночника пробегает холодок, а спина чувствует чужой взгляд. Нечеловеческий. Злобный и мерзкий. И при этом ты понятия не имеешь, чей он. Хотя я готов был поклясться, что кроме меня, Йорда и мальчишки в доме нечисти не было. Или я все же ошибался? А вот подавальщицу пришлось вспомнить не злым тихим словом. «Там». Оказалось достаточно расплывчатым понятием. Поэтому на поиски пришлось потратить драгоценное время. Ярни оказался за сараем, как раз возле забора. Странное место. С чего бы хозяин постоялого двора решил полюбоваться ночным лесом? Это было бы неудивительно для таких чужаков, как я. Но для уроженцев Фраудбрема, уважающих обычаи и поверья, подобное поведение кажется очень странным. Здесь считается, что лес... Живое существо, и если смотреть на него ночью, да еще и во время нарождающейся луны, то он может вытянуть всю душу. Рядом с телом присел лекарь. Вероятно, именно он и приходил к Арве. Что там подавальщица говорила? Скользкий тип? Так, лет за тридцать, темноволосый и темноглазый. Возможно, такой же южанин, как не к ночи помянутый покойный хишак. Но скользкий? «Нет, обычный человек. Разве что выглядит поприличнее деревенских. Ну так это не преступление». «Только сейчас я заметил Гутрун. Она держалась. Не плакала и не стенала. Лишь побелела, как полотно, сминая в руках края белого передника. Глаза ее были пустыми, будто не видели перед собой ничего. Но плакать Гутрун себе не позволяла. Может, потом, когда все разойдутся?» Кея стояла рядом. «Что произошло?» — спросил я, подходя ближе. Кея вздрогнула, но Гутрун кивнула, словно разрешая говорить. «Меня она знала, и то, что я могу помочь, тоже». «Я нашла хозяина здесь. До этого он заходил к нам на кухню. Сказал, что мигом на конюшню и вернется». «Зачем?» Кэйя посмотрела на меня непонимающим взглядом, но потом словно осознала, что ей задали вопрос. Он всегда, всегда следил за всем происходящим. Пришла ей на помощь Гутрун. Я везде успеть не могла, а он... Она бросила взгляд в сторону тела брата. Ее грудь резко поднялась, словно она хотела сделать вдох поглубже и успокоиться. Ярни не чурался никакой работы. Господин Глемт... На этот раз вздрогнул я. Не люблю, когда произносят мое родовое имя. «О, Ларс, никаких господинов! Я уважал и ценил Ярни, и так это не оставлю. Только дайте мне немного времени!» Они не возражали. Гутрун снова уставилась на тело брата, а Кэя растерянно переводила взгляд с меня на свою хозяйку и назад. Оставив женщин, я подошел к лекарю. Ощущение, что кто-то сверлит мне взглядом спину, только усилилось. Ну найду этого шутника, точно мало не покажется. Обычно такое молчаливое разглядывание очень здорово действует на нервы. Мотнув головой, я взглянул на тело Ярни. Сразу и не разглядеть жутких синих полос на шее. Кто же тебя так? Вопросов тьма, ответов, увы, ни одного. Чересчур бледный, мертвый Ярни застывшим взглядом смотрел в ночное небо. Я присел рядом и тут же почувствовал пробирающий до костей холод, исходивший от его тела. Вот так новости. Протянув руку, я медленно провел ладонью над его головой и плечом. Руку захлестнул ледяной смерч. Пальцы тут же заледенели. Я шумно выдохнул. Лекарь искоса глянул на меня, но ни о чем спрашивать не стал. Судя по огоньку, зажегшемуся в его темных глазах, он понял, кого видит перед собой. Надо же, сообразительный. Неожиданно в ладонь прошила острая боль. Скрипнув зубами, я убрал руку, не рискнув продолжать. Так-так, люди тут ни при чем, здесь кое-что поинтереснее. Но магии нет и следа. Если быть точным, человеческой магии. Но есть нечто, людям не свойственное. Лекарь встал вместе со мной, глядя так, будто я мог сию секунду назвать убийцу. Сзади. Неслышными шагами приблизилась Гутрун. «Перенесите тело в какую-нибудь из комнат, где окна выходят на лес. Приведите в порядок и оставьте». Голос стал чеканным и холодным, словно моя скрытая сущность, почувствовав, что в ней нуждаются, начала прорываться наружу. «Да, господин посредник, будет сделано», — ответила Гутрун, чуть наклонив голову. «И пусть уж все разойдутся. Не на что больше смотреть». Я не стал ждать, что будет дальше. В Гутрун сомневаться не приходилось. Даже во внезапном горе она не потеряла присутствие духа и нашла в себе силы действовать. Мой путь лежал к лесу. То, что убило Ярни, пришло оттуда. Задетый носком сапога камешек полетел вперед. Вот тебе и спокойное местечко, Уларс. Посредники. Древняя профессия, которой могли овладеть сильные маги и ведьмы. Быть посредником – значит постоянно держать связь между миром мертвых и миром живых. Чувствовать, понимать и принимать решения. От такого постоянно подвешенного состояния посредники растрачивали собственные силы, в результате чего жили меньше обычных смертных. Старый посредник – большая редкость. Если, занимаясь своим делом, он сумел долго прожить – то был не только хорошим учеником, но и обладал от рождения редкостным даром. Слишком уж серьезная и тяжелая работа держать одной рукой мертвых, а другой живых. Обычно к таким, как мы, обращались желавшие услышать волю покойного или расследовать убийство. Поэтому были у нас как друзья, так и злейшие враги. Наша работа считалась семейным делом. Если посредником становился человек со стороны, «Значит, среди родни его учителя либо просто не оказалось подходящего человека, либо...» Я обернулся, взглянув на желто-рыжий свет в окнах. Голосов со двора уже не услышать. Гутрун и лекарь быстро управились. Молодцы. Поэтому я быстрее сделаю свою работу. А о Йорде и мальчишке волноваться не стоит. Даже если эта гадость доберется до них, слуга сумеет постоять и за себя, и за пленника». Выйдя за калитку, я снова зашагал к лесу, стараясь не оступиться на узкой тропинке. Так вот. Обычно второго «либо» просто не бывает. На своем веку я знал лишь двоих посредников почтенного возраста. Моя бабка, Ингва Глемт, и ее учитель. Впрочем, его я видел еще будучи ребенком, поэтому утверждать, что он жив, здоров и благополучен, не рискну. Кстати, уже тогда ему было за восемьдесят. Бабушка прожила 72 года. Кто его знает, возможно, жила бы еще долго. Но ее убили однажды ночью, во время нападения на наш дом. Как и всю мою семью. Меня, кстати, тоже щадить никто не собирался. Где-то заухала сова. Живущие на постоялом дворе собаки жалобно завыли. Пришлось остановиться и оглядеться. Собаки, в отличие от человека, способны не только учуять но и увидеть беспокойный дух мертвеца. На меня-то они особо не реагируют, привыкли. Да и наполненная магией и чарами плоть надежно прячет суть Янгангера. Старое слово, которым местные жители называли вернувшегося к живым мертвеца, еще обращаясь к нему, приходящий снова. Эти слова давали понять, что погибший от чужих рук человек, который стал в загробном мире Янгангером, будет возвращаться до тех пор, пока не завершит все дела. Только в отличие от меня, приличный янгангер — это дух. А вот со мной все сложнее. Я наконец остановился, решив, что нахожусь достаточно далеко от постоялого двора. Вообще-то, те, кто пришел убивать мою семью, не собирались оставлять мне жизнь. Но они не могли предположить, что умирающая Ингва сумеет доползти к пронзенному стрелой внуку и из последних сил наложит на него печать мести. До сих пор не знаю. «Благодарить ее за это? Или проклинать?» «Теперь я полумертвец, полуживой. При этом полуживой. Лишь до той поры, пока не отыщу виновника гибели рода Глемт и не уничтожу его. Понятия не имею, что будет дальше. Спросить об этом было не у кого. Остались лишь тела. Хозяин штормов позаботился о том, чтобы я не сумел ни до кого дотянуться. Отец, мать... Младший братик с сестренкой и бабушка, а также сожженная почти до тла имени на западной окраине Ванханина, где кроме скал и беснующихся морских волн, ничего уже и нет. Убийцы пришли с моря. После того, как запылал дом, я видел их, бегущих к призрачным кораблям. Тогда непогода разгулялась не на шутку. Море штормило, волны зло били о берег. Но для моих врагов это были детские игрушки. Наоборот, казалось, чем сильнее буря, тем лучше они себя чувствуют. Тем не менее, все же получилось разглядеть на парусах знак, принадлежащий, как я узнал позже, хозяину штормов. С тех пор мне часто снится сон. На разбитой латчонке я пытаюсь скрыться от фигуры в серых одеждах, которая, заливаясь злобным смехом, бежит за мной по волнам. Бежит очень легко, словно играючи и каждый раз догоняет, каждый раз костлявая рука с острыми когтями тянется к моему горлу. А обычно в этот момент я и просыпаюсь. Невдалеке слышались шорохи и глухой треск. Лес жил своей ночной жизнью, а собаки больше не выли. Я посмотрел на небо, увидев молодой месяц и рос собегорящих белым серебром звезд. Хороша ночка для колдовства. Жаль, что и в такие совершают убийства. Я вскинул руки, хриплым голосом начиная произносить древние слова, не предназначенные для человеческих губ. Странно и чуждо они звучали неподалеку от людского жилища. Мертвец, желающий слышать своих собратьев, но живой, не отпускающий мира людей. Окунуть пальцы в ночную тьму, начертить руны призыва на прозрачном полотне холодного осеннего воздуха, застыть и не двигаться. Но одно за другим — Повторять забытые слова, неведомо кем принесенные в этот мир. Забытые всеми и всюду. И Оларс Глемт тоже забытый. И таким будет всегда. В один миг звезды стали ближе. Перед глазами заискрилось серебристое марево, а сердце застучало в висках. Царившая вокруг тишина тут же сменилась гулом голосов: низких и высоких, глухих и звонких, мужских. «Женских, детских, обретшие покой. Взываю к вам и прошу помощи». Мой собственный голос звучал негромко и как-то неуверенно. Никогда не получается сразу перестроиться после произнесения призыва. Гул стал тише. Некоторое время меня словно изучали, пытаясь понять, откуда я такой взялся. Однако это длилось недолго. «Янгангеры в наших краях!» — весело сказал мужской голос. — послышался смех. — Вот и дожили до такой радости. А ты мне все говорил о райге, что ни один брем не забредет. А он, видишь как? Женский визгливый голос, видно, принадлежавший той самой райге, попытался что-то возразить, но я начертил в воздухе новую руну, и все тут же смолкли. — Прошу прощения, уважаемые бестелесные, но дело не терпит отлагательств. — Спешка хороша лишь в определенных случаях, — ехидно заметил, — дребезжащий старческий голос, но обращать на него внимание не стоило. «А он хорошо воспитан», — заметила та самая Райги. «Да ну тебя!» — буркнул старик. «Здесь, на постоялом дворе, убили человека. Судя по всему, дело рук Скремта». «Не было тут Скремтов отродясь», — заявила Райги. Повисла напряженная тишина, но я чувствовал, что духи совещаются. «Помогать посреднику будет любое мертвое существо». Таков закон. Ведь только посредник в состоянии дать мертвому, пусть и ненадолго, свое тело. Вселяясь в него, дух может вновь ощутить себя живым. Конечно, с такими делами старались не шутить. Мало ли что в голове у этих мертвых. Но все же закон есть закон. «Погоди, Райге», — задумчиво произнес старец. «Среди наших точно нет. Но еще же есть пришлый». «Да, но за всеми не уследить», — со вздохом ответила она. «Пришлый, что ветер залетный. Появился, натворил бед. И поминай, как звали». «А как его звали?» — спросил я. «Серген», — ответил мужской голос. «По кличке Бессмертник».